Глава 39. Следующие 2 дня прошли спокойно. Роман больше не поднимал тему о том, что нам придётся поехать на юбилей его матери, о том, что между нами было той ночью, и мы не говорили. Я избегала его взглядов и разговоров с ним, как дура смущалась его и не смогла даже сказать, что мне нужны таблетки, лишь написала короткое сообщение, что мне нужны таблетки быстрой контрацепции. Он нае самос не ответил, но таблетки всё же купил и передал через своего водителя. Вечером перед юбилеем его матери я всё же заговорила с ним после того, как уложила Мию. Дочка уже начала оттаивать и косо смотреть на Романа. Меня не могло это не радовать, но где-то в глубине души я немного ревновала и боялась, что она полюбит его больше, чем меня. Спустилась в гостиную, где Роман расслабленно отпивал из стакана коньяк. Можно Он сидел спиной ко мне на диване, но когда услышал мой голос, обернулся сразу. "Проходи", роман кивнул мне на место рядом с собой, но я всё же решилась идти напротив. "Я хотела поговорить с тобой". "Говори". "Ром, ну сколько мы ещё в заперти будем сидеть с дочкой в доме?" Он сразу прищурился и сделал новый глоток. Ничего не ответил, поэтому я продолжила говорить. Я и так пропустила много дней. Ей нужно в садик. Она будет отставать от своих сверстников. Это это нехорошо. Да ты и сам видишь, что она всё время рвётся на выход и хочет гулять. Мне с каждым разом всё сложнее и сложнее удержать её дома. Да и мне уже невыносимо сидеть в одних стенах. Он охмельнулся на последних моих словах, будто я сказала что-то не то. Мия снова пойдёт в садик после того, как мы вернёмся обратно. Ты ведь не забыла, что завтра мы идём на юбилей моей матери. На этих словах я перестала дышать. Меня будто ледяной водой облили, и я замерла, подобравшись и не хотела верить в услышанное. После той ночи я думала, что у нас появилось потепление в отношениях, но, кажется, я рано сделала выводы. Я сглотнула и решила всё же высказаться. Мне было очень обидно и снова больно. После всего, что я тебе рассказала, ты всё равно хочешь меня потащить обратно в то место, которое стало моим личным адом? Я никогда не смогу их простить, а теперь и тебя тоже. Я психанула и сорвалась обратно наверх, стирая злые слёзы, что непослушно капали по щекам. Сильные мужские руки поймали меня и вернули на место. Отпусти, шипела я, царапала его. "Ой, успокойся". гаркнул так, что я не решилась ослушаться. А теперь послушай меня. Нравится тебе или нет, но на юбилей мы поедем, проведём там час с небольшим и вернёмся. Так что не делай из этого драму. Тебе же будет легче. Они все ненавидят меня. Думаешь, они примут твою внебрачную дочь, от той, в чьих жилах течёт не ваша королевской породы кровь? Я себя не смогла защитить перед ними. Как я смогу защитить свою дочь? Изменяя так и рвались слова, с каждой секундой загоралось сильнее, представляя, что они могут обидеть мою малышку. Внутри меня разгоралось пламя, я не выдержала и начала колотить Романа. Не позволю никому, ни тебе, ни им. Они недостойны моей дочки. Они хотели, чтобы я сделала аборт, чтобы я убила её. Ты слышишь? Вы все недостойны её. Роман гасит мою истерику поцелуем. жарким и страстным, подчиняющим и жадным, и я устаю бороться с ним. Он сильнее меня и точно не отпустит, пока я не подчинюсь. И я затихаю и медленно кладу голову ему на плечо. Он тяжело дышит и параллельно гладит мои волосы и спину. Я тебе даю слово, мию, никто не обидит. И я не позволю. Она и ты теперь под моей защитой. Успокойся, пожалуйста. Я так устала, хриплю слабым голосом. Ты больше не одна. Теперь тебе нечего бояться и опасаться. Я рядом и никому не позволю вас обидеть. Мия, моя дочка, а ты мать моего ребёнка. Вы часть моей семьи. Когда-нибудь ты узнаешь всю правду, и тебе будет очень стыдно за то, как поступил со мной. Вот тогда не смей приходить и просить прощения. Я не прощу. Он сильнее прижал меня после этих слов и зарылся лицом в мои волосы, вдыхал жадно мой запах и потихоньку начал целовать мою шею и ключицы. Его губы перешли к моим глазам, целовал слёзы с моих щёк. Мне было приятно, но боль в груди не давала расслабиться и ответить. Когда он добрался до моих губ, я отвернулась. Он разозлился. Я видела, как крылья носа раздуваются, а губы сложились в тонкую линию. Его горячее дыхание обжигало щёку. Он меня хотел, вжимал меня в себя, и я чувствовала его возбуждение на уровне живота. Я не реагировала на него, но и не сопротивлялась больше. И я всё равно слабее него. Мне не победить, даже если буду сопротивляться. Пусть уже делает всё, что хочет со мной сделать и отпустит. Я хочу вернуться обратно в комнату к дочери. Я тебя не хочу. Если ты не собираешься меня взять силой, отпусти. Я хочу обратно к дочке. Я не насильник, и ты это прекрасно знаешь. И я промолчала и ушла, как только он расслабил руки. Следующим утром мне приносят в комнату кучу брендовых пакетов с вещами. В них я нахожу много разных платьев, взрослых и детских. Эти платья были одно лучше другого, разной длины, разного цвета и разных размеров. Какое благородство, ухмыльнулась и отошла в сторону. Госпожа, господин просит перезвонить ему и доложить о том, сделали ли вы выбор. На самом деле так непривычно, что ко мне обращаются как к госпоже. Раньше я тоже обращалась так ко всем членам семьи Романа. Я была всего лишь прислугой для них. и девушкой, которую их любимый сын выбрал для себя в игрушке. Спустя столько лет теперь и ко мне обращаются как к госпоже. Раньше я об этом мечтала, но не сейчас. Сообщите ему, что мы с дочкой обязательно что-нибудь выберем. Я с неохотой выбираю всё же одно платье, в то время как Мия пищит и визжит радостная, хочет все платья оставить себе. Кричит, что она теперь принцесса. На зло Роману оставляю все платья дочки. Пусть разорится на дочку в коем-то веке. Посмотрим, что он на это скажет. Ближе к обеду мы уже сидели в самолёте и ждали Романа. Мия бегала в салоне частного самолёта и визжала. Радости было, как говорится, полные штанишки. Я сначала пыталась её успокоить, но потом перестала. Решила прожить этот счастливый момент с ней, ведь тут и вправду было очень красиво и уютно. Я, как и Мия, впервые вижу и имею честь прикоснуться к такой красивой жизни. Восхищённо любуясь и рассматривая салон, не замечаю появления Романа. Он смеётся и подхватывает на руки Мию, которая несётся на него и пищит, пытается рассказать что-то на своём языке и не замолкает. А Роман, довольный, начинает её кружить, на что та становится ещё более счастливой. Ребёнку так мало для счастья нужно. С грустью смотрю и вспоминаю своё детство. Стираю быстро собравшиеся слёзы в уголках глаз. Нравится, да? Слышу, как Роман заводит с ней разговор. Да, мне нравится тут, весело отвечает дочка. Отлично, я рад. Тётя, я буду туда, дочка показывает на дверь, ведущую в кабину пилота. Замечаю, как хмурится Роман. Он каждый раз так реагирует, когда дочка его дядей называет. Хм. Хорошо. Только у меня есть условие. Если согласишься на него, мы туда пойдём. Хорошо? Ага. Нетерпеливо отвечает дочь и хлопает в ладошки. Тогда я хочу, чтобы ты меня называла папой. Я тут же бросаю на него испипеляющий взгляд. Он это чувствует, знает, но игнорирует. Ты будешь моим папой? Я бы очень хотел быть твоим папой, если ты разрешишь. Разрешишь же, а, малышка. В этот момент у меня сердце чуть не разорвалось. Я, конечно, зла на него и где-то даже ненавижу за прошлое, но лишать его и дочку быть друг у друга, я не имею права, поэтому решаю не вмешиваться. Дочка застеснялась и повернулась ко мне, смотрит долго и смущённо улыбается. Я знаю эту улыбку. Она хочет, хочет его принять. Ана до этого часто спрашивала у меня, где папа, а я вечно отвечала, что он на работе, далеко от нас. Мама, может, может дядя будет моим папа? Можно? Я перевела взгляд на Романа, он спокойно смотрел на меня, не давил взглядом и не заставлял меня надавить на дочку. Он хотел, чтобы она его приняла добровольно. Дочь забрала её у него и села в кресло. Погладила её волосы и, вдохнув её запах, крепко поцеловала в щёчку. "Помнишь, я тебе рассказывала, что твой папа очень занят и очень много работает?" Дочка внимательно слушала меня и кивала, а я на себе ловлю взгляд Романа, каждой клеточкой сейчас ощущая его обжигающий взгляд. "Так вот, дядя Рома на самом деле твой папа, и он закончил работать там, в далёкой Америке, и вернулся к тебе." Он Он тебя очень сильно любит и больше не уедет, не оставит тебя так надолго. Слова давались очень тяжело, и на слове любит у меня дрогнул голос, и я чуть не расплакалась. Она посмотрела на Романа и, смущаясь, зарылась мне в волосы, обняла крепко и больше не смотрела на Рому. Тот нахмурился, решив, что это плохой знак, и мне я не принимает его. Она стесняется, объяснила я ему. Нашторома сильно удивился, подняв брови. Подожди ещё немного. Ей нужно время, чтобы привыкнуть к тебе и к новости, что ты её папа. Она ждала тебя. Он растерянно кивнул. Видимо, мои слова для него стали неожиданностью, и он не знал, как реагировать и что делать с той новостью, которую получил. Мы расстались по местам. Ясмея на одной стороне, а Роман напротив нас. задумчиво рассматривал дочку, пока та спокойно спала на моих коленках. Значит, ты ей сказала, что я уехал работать? Да, тихо ответила. Он снова замолчал. Возможно, ты не поверишь, но я её действительно очень сильно полюбил. Впервые, когда увидел её, чуть не задохнулся. Так сильно похожа на тебя, ту, которую я впустил в своё сердце. На этих словах он замолкает и делает паузу, прожигает меня пронзающим взглядом, полным разочарования. Она меня ещё не принимает, но мне достаточно того, что она рядом. Каждый раз, когда вижу её, моё сердце наполняется любовью и нежностью. Ты себе не представляешь, как я завидую тебе. Хочу, чтобы она также обнимала и тянулась ко мне. Я не выдерживаю его признания и откровения. Отвожу глаза к иллюминатору и вытираю проступившие слёзы. Тогда тебе придётся действительно много работать, потому что твоей дочери понравилось жить красиво, и она оставила все детские платья, которые ты нам привёз домой. Рома рассмеялся, и я тоже. Мы впервые обменялись тёплыми взглядами, без ненависти и боли. Он взглотнул и перевёл глаза на дочку. У неё будет всё, что она захочет.